Повести «Дальний клин». Глава первая. К середине сентября 1944 года в Журавлихинской МТС осталось пять ходячих тракторов. В это же время директора МТС Семена Кирьяновича Архипова окончательно доконала ревматизм. Пришлось ему снимать сапоги и залезать в старые катанки, обшитые кожей. Но и это не помогло. Боль грызла суставы, они щелкали, и легче не становилось даже во сне. Сегодня утром он особенно долго сползал с кровати, выпрямлялся, морщил узкое лицо с выбоинками от оспы и в контору пошел, заметно согнувшись. По дороге Семен Кирьянович немного размялся, приподнял голову, и бабенок, которые заявились в контору следом за ним, встретил строго. А встали у него перед столом замужняя Серафима Забанина, холостая Нюрка Орехова и совсем молоденькая, семнадцать стукнула, Маруська Лямкина. Они молчали, глядели в пол. — Вот так. Знаю, что две недели дома не были. умаились, Все знаю. А дальний клин надо спахать. «Сколько вы там ковыряться будете? День, неделю, три, без разницы. Но спашите. Зяби не будет, пропал клин. Весной ни у нас, ни у колхоза сил не хватит. Вон уже сколько земли побросали». «Понятно. Дошло?» «Семен Кирьяныч, у меня парнишка зашибся. Чуть вперед выступила Серафима». Мне зенёк бы в больницу. Бабка свозит. Да наш в небо горбом смотрит. Хватит, — заорал Семён Кирьяныч. Ты мне посаботируй. Я тебя живо. Чикаться не буду. Седни дни после обеда, чтобы духу не было. Ну, какого стоите? Серафима зло плюнула и широко по-мужски растерла плевок сапогом. А что быть вам всем? и первой подалась из конторы. «Черт, топтанный!» — ругалась Нюрка, когда они уже шли по двору. Не могла его мать маленького в катке утопить. Маруська, не сказав ни слова, и теперь молчала. Она на ходу задремывала, запиналась, и всякий раз голова ее на вытянутой тонкой шее дергалась вперед, а платок, слабо завязанный, сползал на глаза. Рядом с Серафимой и Нюркой, а они были широкой кости, уже ломанной в работе, она оказалась заморённым тенчиком, который вывалился из гнезда, пурхается и не то что лететь, на ноги твёрдо встать не может. «Ты, Манька, поспи хорошенько», — посоветовала Серафима, «а то опять на плуге сморит, голову ещё срежет». Такое уже было. Маруська на прошлой неделе, когда они с Серафимой пахали в ночь, задремала. И так сладко, быстро слюнки изо рта потекли, что кворкнулась с плуга, а лемех прошел совсем рядом. Сейчас, вспомнив об этом, даже передернулась от острого холодка, и сон вроде отстал. Прибавила шагу. «А с парнишкой чего случилось?» — вдруг вспомнила Нюрка. «Или ты так брехнула?» «Для случая!» «Кого там?» «Брехнула!» «Чуть сама не зашибла!» «Ночью-то вчера приехала, притащилась домой!» «Ни рук, ни ног!» «Мать на моей кровати спит!» «Не стала трогать!» Клешки Прямо на топчан пала!» «И надо ведь!» «Приснилось!» «Будто головку с мотора сымаю!» «Помню, всё по порядку делала!» «Сначала болты выкрутила!» «Потом сдвинула!» «Тяну на себя!» Чтоб на землю не бросить. Да боюсь, как бы за колесо не задело. И так тяжело мне, спасу нет. Прямо дрожит все в животе. Бросила. Слышу рев. Зенки-то разлепила. Понять ничего не могу. Потом дошло. Я Лешку-то во сне раздела догола и фурнула на пол. Он, бедный, затопился, аж посинел. И ручонку, видать, сильно зашиб разбарабанила вот так. «Скоро совсем рехнемся с этим железом!» Виском выстукнулся, и нет, ребятенка! Нюрка неторопливо и длинно вырукалась. Ругалась она заковыристо, с коленцами, и всегда после этого надолго замолкала. Свернула в проулок к себе домой. За грязный подол юбки бился о серый глинище сапог. Но не подол... Ни сапоги, ни старая фуфачонка не могли отяжелить легкую, невесомую поступь ее молодой, еще не согнутой фигуры. Разошлись по домам и Серафима с Маруськой. До обеда времени осталось всего ничего, а после обеда надо было уже выезжать.